Глава пятьдесят восьмая. Город действует на меня умиротворяюще. На свежем воздухе тошнота и шум в ушах окончательно проходят, и я искренне наслаждаюсь прогулкой, не обращая внимания на Алика. Он все так же хмурит, не идет, опустив глаза, и ни на кого не смотрит. Я же с удовольствием рассматриваю витрины одноэтажных лавочек, людей, спешащих по своим делам и небо. Куда ж без него? Совершенно точно меня всегда умиротворяли его пронзительные голубые краски. В этом я абсолютно уверена». В моей нынешней ситуации очень важно собирать такие моменты, которые дают осознание, кто я такая и что мне нравится. Сюда. Коротко бросает Алика и поворачивает направо в проулок. Здесь тоже неплохо, но дорога узкая, пешеходная, карета с телегой не проедут. Наверное, это спальный район рядом с центром. Жилье тут должно стоить неприличных денег. Интересно, а детские садики рядом есть? Рассуждай вслух. Если есть, то это не район, и мечта. Центр рядом, все в пешей доступности, и одновременно, тихо и уютно. Ну и дорого, наверное, ты не подумай. Я не агитирую, доверяю тебе выбор жилья, просто мысли озвучиваю. Детские садики? Алик вопросительно выгибает бровь, оборачиваясь в мою сторону. И почему я не удивлен? Мне непонятна его реакция и даже неприятно. Но я молчу. Должно быть сложно иметь проблемную невесту, и ведь не бросает он меня, терпеливо старается помочь. Заходим. Лекарь принимает в этом здании. Алик подходит к коричневому дому с острой крышей и тянет дверь на себя, торопливо подбегая к нему и ныряя внутрь. В моей душе поднимается воодушевление. Неужели мне сейчас помогут? Или хотя бы что-то посоветуют? Но прием меня откровенно разочаровывает. Доктор долго водит вдоль моего тела и головы руками и молчит. Вопросы о том, что я помню, как себя чувствую и прочее, он не задает. Я сама все рассказываю, но не похоже, что врача интересует хоть что-то, сказанного мной. Что ж, кажется, я понял. произносит в конце доктор и отходит от меня к своему столу поняли серьезно даже не осмотрев толком не проверив реакцию зрачков не ощупав мои лимфоузлы не надавив на живот память мне сама подкидывает обрывки того чем занимаются нормальные доктора зачем мне вас трогать, девушка он на меня подозрительно косится хамели я пусть лекарь работает так как привык вмешивается алек его голос недоволен а вид алик имеет очень сконфуженный Я просто не понимаю, как можно понять что-то, поводив вокруг руками, попахивает шарлатанством, если честно. Амелия! Восклицает Алик. Нет, девушка, это не шарлатанство, а лекарский дар. во мне позволяет провести диагностику вашего организма без физического контакта. Доктор реагирует спокойно на мои слова. И могу точно сказать, что с потерей памяти я вам не помогу. Слишком большая поверхность в голове затронута. Но все же могу обрадовать и вас, и вашего жениха. Да? Чем же? В нетерпении подаю вперед. Вы беременны. И с малышами совершенно точно все хорошо. Так что не советую думать на отравление. Тошнота – нормальный спутник здоровой беременности. Имять живот тоже не советую. Вы теперь сосуд для новой жизни. Да не одной, а двух сразу.